Глава пятая. Проснулась от надоедливого звонка в дверь. Захотелось и выйти, и раннего гостя об эту самую дверь побить. Хотя разве раннего? Перевела взгляд на часы. Начало одиннадцатого. Давно пора встать. Побоище отменяется. Вылезла из кровати, провела расческой по волосам. Мало ли кто там. еще испугается сонную меня. Накинула халат и поползла к двери. Глянула в дверной глазок. «Тимка!» Где бы встретила, не узнала вытянулся, повзрослел, поспешно провернула ключ в замке и упала в объятия. «Сколько лет, сколько зим!» «Привет, Верховина!» Тимка глянул на меня, и я почувствовала, как олеют щеки. Не лучший вид после истерики, немытая в халате. «Привет, привет!» пробормотала в ответ. «Проходи я сейчас!» И помчалась вглубь квартиры приводить себя в порядок. Быстро поплескала в лицо водой, переоделась, вроде стала похожа на человека. Тим терпеливо дожидался в гостиной. «Разбудил?» — спросил, когда появилась на пороге. Слегка. Я плюхнулась рядом на диван. «Поздно легла, бывает. А как ты узнал, где я живу?» «Обижаешь, Шалька, Чтоб я да не знал!» — рассмеялся нежданный гость. «А комп на что? Еще не разучился пользоваться. Извини, что свалился, как снег на голову. Просто ты позвонила, и я вспомнил, что мне срочно нужен тот, кто хоть немного разбирается в английском. Инструкцию прислали к программуле. Переводчик не берет. Поможешь?» Хотелось сказать, что мог бы и позвонить, но я правда была рада его видеть. Хотя и удивительно, с чего он вдруг решил меня навестить. Помогу, конечно, ответила я, разглядывая знакомого-незнакомого одноклассника. Помнила Тимошу низеньким, полноватым юмористом с забавно оттопыренными ушами. Теперь уши скрылись за копной тёмно-русых волос, от полноты ничего не осталось, да и вытянулся, как шпала. Только зеленые глазищи еще напоминали моего друга Тимошку. Тим извлек из сумки ноутбук, И водрузил на стол. В ближайшие полчаса я переводила длинную нудную инструкцию к программе, а он мешал. То анекдоты рассказывал, то одноклассников вспоминал. И работа, которая могла занять 10 минут от силы, растянулась надолго. Наконец, с инструкцией было покончено. Тимоша успел сгонять на кухню и поставить чайник, так что можно было сесть и расслабиться с чашкой ароматного напитка. «Ну, выкладывай», — неожиданно сказал Тим. «Что?» — замерла я. «Во что впуталась?» «У тебя в телефоне такой голос был, что я даже испугался. Заболел, что ли, кто?» «Нет, с чего ты взял?» Я глотнула обжигающий чай, закашлялась, зашипела. «Вот так, Тимка, инструкцию ему перевести надо. А с другой стороны, даже приятно, что побеспокоился». «Ты же медсестру искала какую-то, вот я и подумал», — ответил Тим. «Так что такое, Верховина? Отчисление, несчастливая любовь, мафия?» Я рассмеялась, давно не смеялась так искренне. Хотя давно ли? С первой встречи с Эдом прошло не так много времени. При воспоминании об Эде сразу стало сложнее дышать. И Тим это заметил. Придвинулся ближе, забрал из рук наравившую выскользнуть чашку. Нет, я не могла ему сказать. Хотела, но не могла. Опасно. Этот не человек. доберется до кого угодно. Да так, пустяки. Отмахнулась, пытаясь по-быстрому сменить тему. Возникли кое-какие проблемы, но уже все решилось, правда. Ты лучше о себе расскажи. «Что ты, как ты? А то все обо мне, да обо мне». «Ну», — задумчиво протянул Тим, «что я, Все тружусь на благо Родины? Или не совсем на благо? Когда как? Ничего интересного. Недавно пошел на повышение, уже начальник отдела компьютерных технологий. Поздравляю». «Спасибо. Слушай, мне пора», — придвинул Тим сумку с ноутбуком. «А вот назначение хотелось бы отметить. Сходишь со мной завтра в ресторан?» «Завтра?» Я вспомнила, что у меня другие, куда менее приятные планы. С радостью бы, но...» Тим ущипнул меня за локоть, как в школе. «Отказ не принимается. Завтра в семь за тобой заеду. Готовься, Верховина». Можно было отговориться, убедить его, что смертельно занята, но вдруг решила, с чего я взяла, что это всесилен. Да, один раз он повернул время вспять. Утверждает, что бессмертен. Но могут же у меня быть свои дела, чтоб он провалился. Решено. Иду в ресторан. Хочет — пусть ищет меня весь вечер, и телефон не возьму». Глупое решение, но в тот момент оно оказалось совершенно правильным. Сомневаться я начала только на следующий день, когда до прихода Тима оставалось часа два. В ресторане не была давным-давно, поэтому к выходу готовилась основательно. Достала любимое коралловое платье, заколола волосы, подкрасила глаза и губы. На каблуках после привычных устойчивых ботинок было не совсем удобно, но плевала я на удобство. Вот только в груди ворочился противный червячок, напоминавший, что я связалась с опасной силой. И она не относится к числу особо терпеливых. Раздавшийся звонок в дверь прервал мои метания. Улыбающийся Тим с букетом роз, что может быть приятнее. Забрала цветы, поставила в вазу и вместе с Тимкой спустилась во двор. У подъезда ждал черный Ауди. Надо же, Тимоша успел заработать на свою машину. Хотя недаром до начальника дослужился. Нырнула на переднее сиденье. В салоне пахло освежителем воздуха. Кажется, мы Автомобиль понесся по улочкам в центр города. Хотелось расслабиться, но тугой комок в горле становился все ощутимее. Четверть восьмого мы вошли в ресторан «Олимп». Нас ждал уютный столик в углу. Приветливая официантка принесла меню. Тим рассказывала о поездке в Питер на какой-то там слёт компьютерных кениев. А я дрожала от страха. Бокал красного вина помог расслабиться. «Это ничего нам не сделает. Руки короткие». А Тим устроил прекрасный вечер. Не стоит его портить. Когда еще выпадет случай, просто отдохнуть. Безумно хотелось рассказать Тиму правду. Но понимала — нельзя. Не поверит, посчитает сумасшедший, в лучшем случае. В худшем вмешается, и я не смогу его защитить. Постаралась забыть о ходе времени. Но то и дело поглядывала на настенные часы. Без пяти восемь. Подали мясное блюдо с труднопроизносимым названием, а я и не пыталась его запомнить. Тим насоветовал. Вкусно. Без двух минут. Наконец-то восемь. Точка невозврата пройдена. Сразу стало легче, захотелось смеяться. Тим, кажется, заметил перемену в моем настроении, но спрашивать ни о чем не стал. И это радовало. Не хотелось портить момент. «Знаешь, Аля, здорово, что ты мне тогда позвонила», — признался он. «Сам давно не ужинал в дружеской компании, а на работе одни акулы. В на заочку перевёлся, с одногруппниками почти не общаюсь. Как-то душит все это. И ты со своей медсестрой. Я сначала ушам не поверил, ты и с просьбой. Потом испугался. А теперь правда. Речь Тима оборвалась на полусловие. Он замер с раскрытым ртом, и не только он. Официанты, посетители, даже вино, льющееся в бокал соседа по столику. все замерло. Я медленно обернулась, холодея от ужаса. Эд шел от двери, похожей на черно белую картинку. Бледная кожа, темные почти черные волосы, серебристо-серые глаза, тонкие бескровные губы, Черная удлиненная распахнутая куртка, черная рубашка, брюки, ботинки. Я даже не слышала звука шагов, словно он двигался по воздуху слишком быстро. Что делать? Эд замер передо мной, презрительно взглянув на тема, и холодно сказал. «Опаздываешь. Я не твоя игрушка. У меня есть своя жизнь», произнесла я заготовленную фразу. Единственное, что пришло на ум. «Да?» — кажется, он удивился. «Помнится, ты заключила со мной сделку». «Жизнь на жизнь. Или отменить?» Я подумала об Артёме. «Если сейчас разорву сделку, стану убийцей. Он умрет по моей вине». «Нет, нельзя». «Чего ты хочешь?» — спросила, ожидая чего угодно. На стол опустилась папка. «Задание. К утру нужен ответ. Так что заканчивай ужин и отправляйся работать. Ян будет ждать тебя, отвезет куда надо». Я выдохнула. «Всего то Очередное задание. Ожидала как минимум бури». «И еще», — продолжил Эд. «В следующий раз, когда решишь отвлечь меня от дел и заставить гоняться за тобой по городу, помни, что у этого желторотого парнишки он холодно взглянул на Тиму, и мне стало жутко. Тоже есть несколько вариантов судьбы. И я могу сделать так, чтобы он оказался в ненужное время в ненужном месте. Приезжать лично не стоит, можешь позвонить. а следующей встрече сообщу. Надеюсь, не захочется проверять мое терпение еще раз». Он развернулся и пошел к выходу. Стоило двери закрыться, как меня оглушили звуки голосов, смех, музыка. Аля, что не так? заволновался Тим. Все так. Я схватила папку, надеясь, что приятель не станет задавать вопросов. Простите, может, что-то плохо стало. Пойду, ладно? Спасибо за вечер, все замечательно. Звони, если что. Не дожидаясь ответа, я помчалась к выходу. Ян уже ждал, как и обещал Эд. Не поздоровавшись, забралась на сиденье и открыла папку Студенческое общежитие. Плевать на все и всех. Потому что перед глазами стояло лицо Эда с жутким потусторонним выражением. Пролистала страницы досье, двадцатилетний парнишка хотел успешной карьеры. Выбор между ней и семьей. Банально и трагично. Повторяла себе, все равно, все равно. Необходимо что-то сделать. Если не сейчас, то когда? Но страх сковывал руки, ноги. Как же надоело. Я даже темноты в детстве не боялась. Тогда почему теперь не могу справиться? «Не рохли ведь?» «Да, это не человек, но должен же найти способ разорвать сделку. Я вылетела из авто и понеслась к пропускной. К моему удивлению, там было пусто. Дежурный словно испарился. Уверена, дело рук Эда. Каким-то образом он мог задержать ненужных свидетелей. Комната номер 112. Ступеньки замелькали под ногами. Если верить досье, Кононов Иван проживал с соседом. Только почему-то я была уверена, что никакого соседа в комнате не окажется поэтому громко постучала и замерла. Абсолютно пустой коридор. Запах побелки и пригоревшей пищи. В общежитиях вечный гомон и веселье. Только не здесь. Словно время замерло. Проклятый Эд. Дверь не открывали. Пришлось дернуть ручку на себя. К моему удивлению, та поддалась, и я с криком ринулась в комнату. Мой клиент стоял на подоконнике и явно раздумывал над тем, а не прыгнуть ли с пятого этажа. Завидев меня, парнишка покачнулся, как в дешевых фильмах, Чуть не полетел вниз, уже вопреки своей воле, но удержался за створку окна. «Ты кто такая?» — гаркнул он. Я затормозила, хватая его за футболку и очень надеясь, что не придется учиться летать вместе с ним. Кононов Иван?» — спросила, чтобы сгладить момент. «Да», — растерянно произнес тот. «Я от Эда». «Тьфу ты! В общем, по делу. Слезай с подоконника, поговорим». «Слезу, если ты меня отпустишь». Парень по-прежнему держался за створку, а я за него. «Прыгать не будешь?» решила уточнить я. «Теперь нет», — вздохнул он, и я все таки отпустила футболку. Иван действительно спустился на пол и уставился на меня. «Ты по поводу сделки, я так понимаю?» спросил он. Я кивнула. «Хорошо». Он прошелся по комнате. «Передай хозяину, что я передумал. Мне не нужна карьера. Да, у меня паршивая семья, но я не такой, как они, и не предам своих близких. Что теперь с нами будет? Откуда мне знать?» Пожала плечами. Это не посвящает меня в свои планы. Хочешь, позвоню ему прямо сейчас, если пообещаешь не думать о прыжках с высоты. Могу тебя разочаровать. Эду и мёртвые служат. Он никого так просто не отпускает». Парень вытер вспотевший лоб. Он выглядел растерянным, подавленным, но больше не походил на смертника. «Хорошо, звони. Передай, что мне все равно, что будет со мной, но семью пусть не трогает». Я набрала знакомый номер. Трубку взяли сразу. «Да, холодный, безучастный голос». «Эд, я тут у Ивана». Он отказывается от того, что ты предлагал, и выбирает семью. Повисло молчание, словно Эд что-то обдумывал. Я начала беспокоиться, когда мобильник снова ожил. «Передай Ивану, выбор достоин уважения, и я его принимаю». Дальше он сделает нужный поворот сам. Этот соединился. «Что?» — встревоженно спросил Иван. «Ты свободен». Я улыбнулась, даже легче стало. Эд сказал, что ты свободен. Напряжение исчезло из глаз парня. Он тоже улыбнулся. «Спасибо». «Да не за что», — махнула я рукой. «Хоть один нормальный человек попался». «Ух, и напугал ты меня, Иван Кононов!» «А ты меня!» Он сел в кресло. «Как тебя зовут, спасительница?» Чувствуя, что ноги отказываются служить верой и правдой, я заняла соседний стул. «Александрина, можно Аля? Ты зачем прыгнуть решил?» «Я еще не решил, только думал». В голубых глазах Кононова сверкнули смешинки. «Решил?» Если умру, он маме и сестре ничего не сделает. Хорошо, что ты пришла. Теперь понимаю, как это было глупо. Надо уметь отвечать за свои поступки, Аля». Он прав. Надо уметь отвечать за свои поступки. Связалась с Седом, Нужно найти способ выпутаться. «Только где его искать? Где?» «Ты тоже заключила с ним сделку, да?» Догадался Ваня. Я обречённо кивнула. «Понятно. Слушай, Аля, я тут в оставшееся до часа икс время посетил одну дамочку». В известных кругах слывёт хорошим специалистом в области черной магии. Думал наш товарищ демон. Так вот, не знаю, поможет тебе это или нет, но это не демон. Дамочка не нашла в нем ни света, ни тьмы, но и разорвать мою с ним связь не смогла. Сказала, сил не хватит. Ты бы поискала, может, кто и возьмется. Не выйдет, с ним так просто не справишься. Я потёрла виски. Но спасибо за подсказку, может и правда пригодится. А ты в следующий раз думай, прежде чем соглашаться на бесплатный сыр. Пойду я. Ваня не стал меня останавливать. Не уверена, что ему было приятно мое присутствие. Пока у него не появилось осознание, что смерть прошла стороной, но скоро появится. Вряд ли в этот момент он будет рад моему соседству.